Пожилые люди. Немцев отличает особое отношение к старикам, то есть к пожилым членам общества. В Германии человек обретает реальную независимость только после выхода на пенсию. И именно тогда он обнаруживает в себе резервы консервативности и страсть к порядку, о которых никогда не задумывался в дни своей мятежной юности. Для обычного немца, представителя старшего поколения, а сейчас мы говорим только о них, Жизнь состоит из бесконечной череды неусыпных выявлений малейшего отступления от правил и инструкций и содействия, причем громогласного, поиску злодеев, причастных к этим отступлениям. Для немца осень жизни – самое ответственное время, и вы никогда не увидите в общественных местах улыбающегося или смеющегося пожилого господина, хотя у себя дома он может позволить себе сдержанно похихикать. В общем, немцы относятся к пожилым с должным уважением и почтением и полны страстного желания поскорее занять свое место среди этой элиты.